Глава одиннадцатая Ниф не могла перестать думать о Лавлейс. Ответа от нее она не получила. Прошло чуть больше двенадцати часов, но мысли вертелись кругами. Возможно, письмо не получено. Возможно, ее отказ не заслуживает ответа. А может, София все-таки видела ее на улице, и скоро прибудет отряд Королевской гвардии, чтобы арестовать ее за мятеж. «Конечно, скорее всего, они уже сделали бы это, но...» «О чем думаешь?» Ниф вздрогнула и уколола палец иглой для вышивания. «Ух!» Глаза Мириам расширились от беспокойства. «Боги мои! Прошу прощения!» Ниф сунула палец в рот, и на языке появился яркий металлический привкус крови. Она действительно должна сосредоточиться на том, чтобы стать более приятной собеседницей, тем более, что она сомневалась, что ей следует здесь находиться. Сегодняшний день предназначался для знакомства Кита и Розы, но Кит пригласил Синклера, а Синклер – Ниф. Послал свою визитную карточку, вложенную в самый потрясающий букет красных роз, ну, вообще-то, единственный букет красных роз, который она когда-либо получала. Ну а Роза, не желая уступать или быть в меньшинстве, пригласила Мириам, так что теперь они сидели в пятером разношерстной командой Нет-нет, это я прошу прощения, сказала Ниф. Я задумалась. Понятно, сказала Мириам, лукаво усмехнувшись. Сегодня мрачный день. На самом деле день был великолепный, располагавший к томным мечтам. Ниф не терпела тишины, но если уж нужно быть тихой, для этого были места и похуже. Перед ними раскинулся Ай-парк, великолепный, зеленый и переполненный людьми. Ниф нравилась его бешеная энергия, гудящая, как пчела над полевыми цветами. Затаившее дыхание время года, которое скоро закончится. Ниф жаждала запечатлеть это в нитях. Кареты и лошади мчались по усыпанным гравием дорогам. По парку бродили группы друзей в сверкающих драгоценными камнями одеждах. Зарывшись носами в сканворды с губами, испачканными фруктовым льдом, смех разносился по освещенным солнцем полянам. Ветви деревьев раскинулись над ними, усыпанные лаймами, одурманивавшими ярким цитрусовым ароматом. А совсем рядом протекала река Норлинг, искрящаяся и чарующая в послеполуденном свете. Мириам неодобрительно прищелкнула языком. «Мисс О'Коннор, у вас все еще идет кровь?» «А?» Она посмотрела на руку, на кончике пальца блестела бусинка крови. «Ох, похоже на то!» «Дай мне взглянуть!» Слова едва успели сорваться с ее губ, как Мириам взяла руку Нив в свою. Ее глаза мягко вспыхнули, и между ними пронеслась дрожь магии. В руке запульсировало тепло, и в тот же миг сжение в ранке Ниф исчезло. «Вот так!» Ниф ошеломленно перевернула ладонь. «У тебя есть кейрт? В смысле, божественная кровь? О, или как вы называете это в Кастилии? Чудотворство!» Ее глаза сверкнули. «Ты знаешь, именно благодаря этой магии в моей жизни появилась роза!» «Моя мать спасла жизнь королеве и Розе во время родов. После этого она получила должность королевского лекаря при дворе, а я выросла среди знати. Это своего рода чудо». «Для простолюдинки?» – изумилась Ниф. «И для сиродимов», – добавила Мириам. В Махленде было не так много сиродимов, но одна семья Пирейры обосновалась в Катерлоу. Они приехали за много лет до рождения ниф, спасаясь от религиозных преследований в Кастилии. Некоторые махлейцы отталкивали от себя их детей на улицах, но к ниф Сиродимы проявляли только доброту. Когда погода становилась холоднее, а ночи длиннее, она раз в неделю, в тот день, когда они не могли работать, зажигала их очаг в обмен на самый вкусный хлеб, который когда-либо ела. Ниф вспомнила свечи, тихо горевшие в их окнах, их изысканные одежды сиродимов, расшитые золотом. «Народ сиродим уже много раз изгоняли из костилии, и отец Розы не всегда терпел нас. Он приводит меня в ужас. Даже Роза боится его разочаровать или ослушаться. Единственный раз, когда я видела, как она противостояла ему, был связан со мной». Выражение лица Мириам стало тоскливым. Она всегда защищала меня. Я подозреваю, что это и есть истинная причина, по которой она взяла меня с собой. Конечно, она никогда бы не призналась в такой сентиментальности. Сердце Ниф сжалось от неожиданной нежности. Она хочет держать тебя рядом. Она хочет, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь овлийца, ответила Мириам с нежностью и одновременно с раздражением. «Я сказала ей, что не заинтересована в браке, но Роза может быть довольно упряма, если уж что-то решила». «Да, это нетрудно заметить». Ниф тихонько рассмеялась. «Значит, ты не хочешь быть женой овлийца. Чем бы ты хотела заниматься вместо этого? Я хочу открыть клинику и оказывать медицинскую помощь нуждающимся. Думаю, это просто замечательно. Таков мой долг». Мириам вырвала пучок травы и бросила ее на землю. «Бог действовал через мою мать в тот день, когда она спасла Розу, и с тех пор Он защищал нас. Я каждый день живу с чувством вины за это, зная, что многие страдают так, как мне страдать не пришлось. И все же не могу отделаться от мысли, что выжила, потому что должна использовать свое положение для большего». «Если бы я могла повлиять на благородного человека, чтобы он сделал хоть что-то...» «Да», — хотела сказать Нив, — «я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь». Нив протянула руку и сжала ее предплечье. «Я могу только представить, как трудно жить среди тех, кто причинил твоему народу такую глубокую боль. Но ты не должна страдать только потому, что страдают другие. Твоя мечта кажется мне очень благородной». «Думаю, вы можете сделать больше, чем представляете, мисс О'Коннор». Мириам грустно улыбнулась. «Нам следует держаться вместе». Ниф улыбнулась ей. «Мне этого очень хотелось бы». На них упала тень. Ниф повернулась и увидела, что Синклер стоит, заслоняя глаза от солнца. Его щеки раскраснелись от жары. «Я принес печальные вести. Не сумел найти лимонад». «И вы осмелились прийти с пустыми руками?» — поддразнила Мириам. «Мне очень жаль, миледи!» — Синклер прижал руку к сердцу. «Однако у меня есть другая идея. Давайте проведем спасительную миссию. Что скажете?» Он кивнул в сторону Кита и Розы, которые сидели бок о бок на скамейке с видом на реку. Кит ощетинился, соблюдая дистанцию, и держал между пальцами то, что Роза назвала папилатом – табак, завернутый в листья маиса. Принцесса постаралась угодить ему, и кит, которому с трудом удавалось кого-то порадовать или порадоваться самому, похоже, принял ее подарок без суеты. Роза с удовлетворенным видом наблюдала за лебедями, плавающими среди камышей. Черный зонтик отбрасывал на ее лицо кружевные тени. Улыбка Мириам стала озорной. «Как ты думаешь, кого из них нужно спасать?» Синклер постучал тростью о землю. Определенно обоих». «Наверное, так и есть», — задумчиво согласилась она. Пойдемте. «Пожалуйста, идите без меня». Ниф достала пяльца для вышивания и положила в траву. Утром она попросила помощниц начать работу над кружевом для платья Розы, пока ее не будет дома, но не могла полагаться на швей во всем. «Я действительно должна закончить этот узор». Синклер вырвал пяльца из -за ее рук. Ниф задохнулась от возмущения и вскочила на ноги. «Синклер!» Он держал пяльца над головой так, что девушка не могла дотянуться до них, даже если бы встала на носочки и подпрыгнула. Ее рост снова стал помехой, а Синклер буквально сиял, довольный собой. «Боюсь это срочно, Ниф! Такой день сам удовольствия не принесет!» Ворча, Ниф последовала за остальными. На мелководье реки брызгались дети, слуги наполняли кувшины водой. Невдалеке женщина кормила лебедя с руки и вскрикнула, когда птица ее клюнула. Кит и Роза, однако, сидели как тени-близнецы на фоне яркого хаоса окружающего мира. «Здравствуйте, ваше высочество», — сказал Синклер. «Можем ли мы уговорить вас совершить прогулку или от солнечного света вы сгорите, принцесса?» Несколько минут солнечного света не помешают. Роза поднялась со своего места. Сегодня она вплела в волосы обрывки черного кружева и воронье перья. Она сдержанно обмахивала лицо веером, но от них не укрылась, как в темных глазах инфанты промелькнуло недовольство. «Река становится ужасно скучной!» Мириам взяла ее под руку. «Тогда нам придется поиграть в игру и занять твой деятельный ум работой!» Когда они вернулись к своему покрывалу для пикника, Роза тут же рухнула на одну из подушек и растянулась на ней, как дремлющая кошка. Кит докурил папиросу и тут же зажег другую. За дымкой было видно, как сжимались и разжимались челюсти. Ниф наблюдала за ним из-под ресниц изо всех сил, стараясь сделать вид, что на самом деле смотрит не на него. Принц не разговаривал с Ниф весь день, и она предполагала, что он все еще сердится на нее за то, что в библиотеке она назвала его добрым. Иногда он был таким непонятливым. К счастью, Синклер первым нарушил молчание. «Так о чем вы, голубки, беседовали?» Роза уже закрыла глаза, она прикрыла лицо локтем и безразлично сообщила. «Я хотела узнать его мнение о недавних парламентских референдумах и предстоящих выборах». «Вот как!» Улыбка Синклера потускнела. Состоялся удивительно короткий разговор. Плечи Кита напряглись, лицо выражало раздражение и вместе с тем уязвимость. «Я не слежу за политикой». «Я совершила ошибку», — Роза говорила спокойно, но их разговор явно расстроил ее. «Забыла, что вы вернулись домой всего несколько недель назад. Ваш брат был очень добр, что позволил вам путешествовать так долго. Четыре года, не так ли?» «Уверен, он хотел бы, чтобы путешествие затянулось еще дольше», — сухо отозвался Кит. «Я и не думал, что у запасных наследников в Кастилии такие обширные политические обязанности». Роза потянулась, являя собой образ безделья, но каждое ее слово было отточено до смертельной остроты. «Запасные наследники?» «Нет, конечно. Помимо старшего брата, наследного принца, мои дорогие братья – офицеры, священнослужители и поэты, но я не обязана помогать в делах управления. Мне просто нравится знать, когда и где можно оказать давление, если это необходимо». Кит зыркнул на нее. Он явно чувствовал каждую унцию оскорбления, которое она нанесла. Его голос сочился сарказмом. И какую пользу такая преданность делу приносит вам? Мы с вами оказались в одном положении. А помог ли вам ваш цинизм, сэр? Уточнила она. Вы не сбежали от мира, который так презираете. Продолжайте строить из себя праведницу, если это помогает вам спокойно спать. Холодно сказал принц. «Но лично я отказываюсь прославлять нелепые идеалы, вроде самопожертвования и долга». Роза открыла рот и снова закрыла его. По ее лицу пробежал жуткий холодок. Ниф не могла больше смотреть на это. «Итак?» — Синклер хлопнул в ладоши. «Что мы там говорили про игру?» «Игра!» — с готовностью согласилась Мириам. «В какую будем играть?» «Я думаю, в жмурке!» Кит оживился, в его глазах зажегся неохотный интерес, но он сказал «Правда? Как по-детски?» «Не дайте ему себя обмануть», — сказал Синклер. «Он обожает эту игру. Мы все время играли с Джеком и моей сестрой. Я до сих пор помню случай, когда ты так увлекся игрой, что подвернул лодыжку. Джеку пришлось нести тебя обратно в дом. Тогда вы оба были милыми». Он подмигнул Розе. Представляешь? Очень ярко, лукаво сказала она. Это было чрезвычайно давно. Кит побагровел и выдохнул тонкую струйку дыма. Припоминаю, как ты упал в озеро. Так тебе и надо. Да ладно тебе, успокоил Синклер. Ты просто боишься проиграть. Кит насмешливо фыркнул. Ничего подобного. Ну что ж, хорошо. Синклер прошел вперед и встал напротив Кита. Докажи это. Его ухмылка была жуликоватой, явный вызов. Он попал в цель, потому что кит буквально преобразился. По блеску в его глазах Ниф поняла, каким задорным, любящим мальчишкой он был раньше. Кит бросил папилат и растоптал его, отчего взвился дымок. «Ладно», — согласился он с притворной смиренностью. «Раз уж для тебя это так важно...» — Ниф подняла руку. «Простите, у меня вопрос». «Отвечу сразу», — не дал ей продолжить Синклер. «Ты не можешь работать вместо того, чтобы играть. Еще вопросы?» Девушка возмущенно хмыкнула. «Что такое жмурки?» «Я тоже хочу знать», — вмешалась Мириам. Синклер уставился на них с неприкрытым ужасом. «Дамы, позвольте мне познакомить вас с тонкостями авлийской культуры». Ниф узнала, что это простая игра в догонялке. Одному человеку завязывали глаза, его вели или вводили в заблуждение только звуки и магия. Поймав кого-то, этот человек угадывал личность своего пленника. Если он ошибался, игра продолжается. Если же они оказывались правы, пленник становился следующим слепцом. А! сказала Роза, это Галина Сьего! Интересно, звучит весело! Ниф прижала руки к груди. Да, так и оказалось, полный хаос. Она не могла вспомнить, когда ей в последний раз было так весело. В первом раунде Синклер и Мириам объединились, чтобы целых пять минут водить розу по кругу, используя только голоса, и кричали они так громко, что инфанта в конце концов сдалась из-за звукового изнеможения. Во втором поединке Кит весь раунд находился на расстоянии вытянутой руки от Синклера, поворачиваясь и уклоняясь, как фехтовальщик. А Мириам подбадривала его. В конце концов он выманил Синклера прямо на Ниф. Она готова была поклясться, что уловила, как Кит ухмыльнулся после ее возмущенного возгласа. И вот настала очередь Ниф. Синклер завязал ей глаза, ткань царапнула девушку по носу, и она едва сдержала чих. Синклер взял ее за плечи и медленно повернул по кругу. Она поворачивалась и поворачивалась, пока не почувствовала головокружение и легкую неустойчивость. Тьма перед ее глазами переливалась и вращалась, все ее чувства обострились. Шелест листьев звучал громко, как шум океана. Она ощущала тепло солнца на лице, запах лайма и речной воды. «Я иду!» – позвала она. Она протянула руки и сделала неуверенный шаг вперед. Как только ее нога коснулась земли, порыв ветра едва не опрокинул ее. Коса хлестнула по плечу. Мириам тихонько засмеялась, словно сельфида. Ниф, спотыкаясь, направилась к ней, в воздухе раздался треск статического электричества, что-то дернуло девушку за кулон на шее, направляя в обратную сторону. Вокруг нее засияла магия, золотистая даже за повязкой. «Сюда!» — проворчал Синклер, голосом действительно ужасно похожим на голос Кита. Смеясь, она бросилась к нему, ее нога зацепилась за вывернутый корень. Желудок болезненно дернулся, когда она бросилась на землю. Девушка зажмурилась, но падение не последовало. Вместо этого она врезалась во что-то теплое и мягкое. Чьи-то руки крепко обхватили ее за плечи, поддерживая: Уф! Под ладонью она ощутила дикий стук чьего-то сердца. Чужое дыхание шевелило распущенные пряди волос, землистые ароматы табака и крапивы обволакивали ее. «Кто бы это ни был, он ничего не сказал, но и не нужно было говорить, чтобы понять. «Ваше высочество!» Она приподняла уголок повязки. Перед ней стоял кит. «С тобой все в порядке?» Она моргнула, и зрение перестроилось. К тому времени, когда она поняла, что смотрит на него, его настороженность растаяла, и она не смогла ничего разобрать. Солнечный свет превратил его глаза в расплавленное золото, а лицо, будто озарилось сиянием. «Эмма...» Ниф почувствовала, что краснеет. Да, кажется, да. Хорошо. Хрипловато ответил принц. Он все еще держал ее с удивительной нежностью, словно ожидал, что она рухнет, как только он отпустит ее. Возможно, он и прав, если учесть, что в голове у нее все еще плыло. «Клянусь, ты как магнит притягиваешь неприятности. Как тебе удалось найти единственную опасность в радиусе пяти километров?» «Неправда!» Через его плечо она заметила, что Роза смотрит на них со странным выражением лица. Это не было гневом, во всяком случае, не на Нив. Даже Синклер смотрел на нее, нахмурившись. «Разве она не поклялась быть осторожнее?» Ниф вырвалась из схватки принца и протянула ему повязку. «Теперь ваша очередь». Кит принял повязку, выражение его лица менялось не менее пяти раз, пока не остановилось на брезгливости. Затем, вздохнув, он направился к центру круга и натянул повязку на глаза. «Это просто глупо». Со стороны это и правда выглядело довольно глупо. Кит позволял Синклеру вертеть им, хмурясь при этом. А когда игра завязалась, стало совершенно ясно, что Роза жаждет крови. Пространство между ее руками заискрилось, и свет залил лицо принцессы жутковатым голубым светом. Воздух потрескивал от магии и гудел под кожей нив. Тучи потемнели, и зловеще надвинулись, заслонив солнце. У нее заложило уши, а юбки затрещали вокруг щиколоток. По всему парку зонтики распускались, как грибы под дождем. Болтовня людей становилась все громче, они показывали вверх на зарождающуюся грозу. Если кармины правили землей, то Карильо, похоже, правили небом. С пылающими глазами и волосами, развивающимися в порывах ветра, роза выглядела свирепо, опасно красиво, как богиня. По ее руке пробежали искры, а с вытянутой ладони вырвалась молния и пронеслась в воздухе прямо над головой кита. Он инстинктивно бросился на землю, потом обернулся к розе, и его губы непроизвольно приоткрылись. Хотя Ниф не видела его глаз, выглядел принц впечатленным, хоть и невольно. «Теперь полегчало?» – спросил он. В уголках губ инфанты заиграла самодовольная ухмылка, на кончиках пальцев все еще потрескивал статический электрический разряд, и запах озона пока сохранялся, но ветер утих. Распущенные кудри рассыпались по плечам. Да, весьма полегчало, все прощено. После этого игра возобновилась. Синклер забрался на самую нижнюю ветку липы, подтянул под себя длинные ноги и скрылся в листве. Несколько раз он окликнул кита, который выглядел совершенно озадаченным, пока не понял, где спрятался Синклер. «Жульничаешь? Ни стыда, ни совести! Жульничаю? Какое оскорбление! Это называется стратегическое мышление!» Он приложил ладонь к груди. «Ты просто потерял сноровку!» Кит хмыкнул, его губы искривились в ухмылке. Он взмахнул рукой, лоза вырвалась из земли и обвелась вокруг лодыжки Синклера. У того расширились глаза, когда растение стащило его с высоты, и с воплем он рухнул вниз. Кит сорвал повязку с глаз и бросил ее другу. «Твой черед!» «Вполне справедливо!» Синклер перевернулся на спину хохоча. Он попытался встать, поморщился, лоза, которую отправил к нему кит, лежала в траве, как змея, покрытая колючками. Она содрала кусочек кожи с ноги Синклера, кровь, поразительно красная, без магии, пропитала его белые носки. Он втянул воздух сквозь зубы. Мириам присела рядом с ним. «С вами все в порядке, мистер Синклер?» «В порядке, в порядке», — добродушно ответил он, но его улыбка была натянутой. В больном зале мне определенно приходилось сталкиваться кое с чем похуже. Черт! Кит побледнел. Прости, это всего лишь царапина, Кит, сказал Синклер. Не волнуйся. Действительно, это было весьма галантно, с вашей стороны, дипломатично добавила Роза, присаживаясь рядом с Синклером. У меня не было сил на еще один раунд. Однако их слова не дошли до Кита. Я не хотел! Эй! Тихо позвал Синклер. Ниф никогда не слышала такого голоса. Он словно успокаивал испуганную лошадь. Хуже того, он, казалось, и сам был испуган. «Я знаю, что не хотел. Почему бы тебе не присесть?» «Да». Кит провел рукой по волосам. Его голос звучал хрипло. «Да, хорошо». Он опустился на плед для пикника. По его осунувшемуся лицу метались тени, ветерок развивал темные волосы. Принц сидел совершенно неподвижно, излучая ауру сожаления и отвращения к себе. «Иногда так бывает», — тихий голос Синклера то доносился до Нив, то таял, подхваченный ветром. «Несколько минут, чтобы успокоиться. Доброту? Ничего подобного. Мое тело работает быстрее, чем мой разум. Так вот, что он имел в виду». Когда их застали на балконе, его магия мгновенно отреагировала на его удивление, как будто была готова к угрозе. Ниф охватили беспокойство и разочарование. Кит явно верил в самое худшее. Но что бы он ни натворил перед тем, как его отослали, чтобы не мучило его сейчас, это не могло быть заразным. Осторожно она подошла к нему. «Можно я присяду здесь?» Кит ничего не ответил, что девушка решила расценить как разрешение. Она взяла пяльцы для вышивания и устроилась рядом с ним на траве, так близко, почти касаясь плечами, что чувствовала, как он дрожит. Если бы это не вызвало скандал века, Нив бы накрыла его ладонь своей, но, возможно, она могла бы сделать что-то еще. Она не собиралась использовать свое ремесло сегодня, после того, как сильно злоупотребляла им при подготовке к балу, но для того, кто в этом нуждался, всегда можно найти что-то лишнее и отдать больше себя. Ниф закрыла глаза и окунулась вглубь себя. Ее магия лежала, свернувшись калачиком, и дремала, но когда девушка позвала ее, обернулась к ней, как верная гончая. Магия пришла к ней на медленных, усталых лапах. Воспоминания всколыхнулись внутри. Прохладная рука, прижатая к лихорадочному лбу, чай, согревающий руки в конце долгого дня. Тепло одеяла холодным зимним утром. объятия друга после тяжелого разочарования. Ее горло сжалось от тоски по этим маленьким удобствам, и она направила это чувство в нить. В ее руках нить переливалась золотистым светом. Она вышивала, пока дыхание кита рядом с ней не выровнялось и не зазвучало в едином ритме с ее собственным.